Глава четвертая. Первая ночь. Так бывает, думаешь, что знаешь человека всего, досконально, до последней черточки, но вдруг он поражает тебя каким-то новым, ранее неведомым талантом или недостатком. Елена, оказывается, могла предсказывать и будущее, а Данилов об этом не знал. дежурный сотрудник Произносить слово «санитар» данилова почему-то не хотелось. Попросил меня время от времени подменять его до утра. Так что завтра я ночевать не приду. Прямо оттуда поеду на кафедру. «Разве так можно?» — удивилась Елена. Ее, как администратор, настораживали подобные подмены. «Допускается», — уклончиво ответил Данилов. «Да и потом, дело несложное» патологоанатомическое отделение самое спокойное из всех привезут труп сверю в соответствии маркировки с документацией и приму позвонят родственники дам сведения о наличии интересующего их тропа вот и все не боишься елена прищурила левый глаз и испытующий посмотрела на владимира чего тут бояться?» Того, что в первое же твое так называемое дежурство кто-то из знакомых по скорой привезет тебе труп. И пойдут разговоры о том, до чего, мол, дошел доктор Данилов. Санитарит в морге. Разговоров хватит на полгода. Собака лает, ветер носит. К тому же среди труповозов у меня знакомых нет. Бригады транспортировки умерших и погибших граждан, сокращенно ТУПГ, или труповозы, которых на всю Москву около 20, базировались на трех подстанциях, одна из которой занималась только перевозкой трупов, а две другие обслуживали и живых, и мертвых. Бригада ТУПГ состоит из двух человек – водителя-санитара и фельдшера – Когда-то давно вместо фельдшера был второй санитар, но потом его заменили, повысив статус бригады. Во время работы на скорой Данилову не раз приходилось слышать рассказы об основных заработках труповозов, ради которых многие врачи работали на бригадах ТУПГ в должности фельдшера. Правда, ни с одним таким врачом Владимир не был знаком. — Я знаю, почему я это делаю. Ты тоже знаешь, а мнение общества меня никогда не интересовало. Можно подумать, что я в сутенеры пошел. — Данилов, ты отстаешь от жизни! — делоно рассмеялась Елена. — Сутенеры в наше время — уважаемые люди, благородные поставщики секс-услуг. — У каждого свое понимание жизни, — пожал плечами Владимир. Утром он нашел на кухонном столе записку. «В холодильнике для тебя бутерброды в фольге возьми на работу». И улыбнулся растроганно, подумав, что забота – это очень приятно. Бутерброды с сыром и копченой колбасой брать с собой не захотел. Съел их прямо за завтраком, рассудив, что на ночь ему хватит пачки печенья, которое кстати, нужно было вспомнить купить. День на кафедре выдался суматошным. Мусинский улетал в Лиссабон на очередную международную тусовку патологоанатомов. И вся кафедра готовилась к этому. Одни, как и положено в последний день, готовили какие-то материалы для заведующего, другие что-то переводили. Ординаторов нагрузили научными журналами и оставили в одной из учебных комнат повышать уровень. Пользуясь случаем, Денис, Илья и Елена тихо убежали. Данилов с Ирой остались. Владимиру некуда было торопиться, а за Ирой в половине третьего должен был заехать кавалер. Они добросовестно просмотрели журналы, поболтали о жизни и о том, как хорошо должно быть на международных симпозиумах и конференциях. «Четыре часа слушаешь интересные», а потом развлекаешься в свое удовольствие. «Я бы тоже не отказалась рвануть куда-нибудь на три дня», — вздохнула Ирина. «Какие проблемы?» Данилов отложил очередной просмотренный журнал и решил, что на сегодня с него хватит. «Или загранпаспорта нет?» «Есть, только толку с него», — поморщилась Ирина. «Для поездки нужна компания». А мне хронически не везет в этом. Если бы я не был таким старым, то я бы мог подумать, что это намек, — улыбнулся Данилов. Или нет, не намек, а приглашение съездить куда-нибудь вместе. «А если бы я не была бы такой юной? — в тон ему ответила Ира то я могла бы подумать, что слышу завуалированное приглашение. Они образ смеялись Но если уж на чистоту, то ты единственный из ординаторов, с кем мне приятно общаться, — неожиданно сказала Ира. Я польщен. Нет, серьезно. Все остальные — тоска зеленая. Денис — самовлюбленный павлин. Илья — пенек. Ленка — дотошная зануда. А ты совсем другой. И к тому же у нас есть общая тайна. А это сближает. Это верно, — согласился Данилов. Я не был бы столь категоричен в оценках наших коллег, но ты заметно от них отличаешься, в лучшую сторону. И чем же? Ира кокетливо склонила голову набок Ты держишься естественно, это располагает. И всего-то, а я надеялась услышать о себе много хорошего. «Не услышать от меня плохого — это все равно, что услышать от другого много хорошего», — заверил ее Данилов. Конечно же, он забыл купить печенье. Вспомнил о нем уже на работе, когда готовил микропрепараты, и решил, что это к лучшему. «На ночь есть вредно, а ночью тем более». В половине десятого Данилов закончил наводить порядок на рабочем месте и отправился к Валере, читавшему спортивную газету в приемной. — Еще рано, — сказал Валера, на секунду отрываясь от чтения. — Иди, прихвати часок на диванчик до одиннадцати. — Как скажешь. В комнате отдыха Данилов уселся на диван, закинул ноги на один из стульев и тотчас же заснул сказалась многолетняя врачебная привычка. В пять минут двенадцатого его разбудил Валера, уже успевший переодеться. Я пошел. В журнал привезенных не записывай, просто вкладывай в него направление и сопроводиловки, а я утром оформлю. Не забудь сверять наличие коронок и колец. На всякий пожарный. Мой мобильный номер на столе под стеклом. «Будут непонятки, звони». «Я лучше до утра подожду», — ответил Данилов, представляя, как его звонок застигает Валера в самый ответственный момент. «Мое дело предупредить». Данилов встал, отдернул халат и наткнулся на удивленный взгляд Валеры. «Ты куда?» «В приемную». «Зачем?» «Продолжай спать. Если кого привезут, Леша разбудит». «А если будут звонить?» «Перезвонят утром», — Валера протянул руку. «Ну, сладких тебе снов». «А тебе...» — Данилов замялся, подбирая подходящее выражение, но так и не найдя его, ограничился банальным пожеланием. «Всего хорошего». Чуть не забыл. Рука Валеры скользнула в карман его джинсовой куртки и сразу же переместилась в многогрудной карман Даниловского халата. «Твой гонорар!» «Спасибо!» Когда Валера ушел, Данилов переложил три пятисотенные банкноты в бумажник. По старой, скоропомощной привычке он всегда держал при себе деньги, документы и ключи от дома. Так было надежнее. Приняв прежнюю позу, Данилов прикрыл глаза, надеясь тотчас же заснуть. Но на этот раз быстро не получилось. Около четверти часа в голове вертелись разные мысли, большей частью совершенно бессвязные. В конце концов, Данилов прибег к одному из испытанных средств. Начал повторять про себя поговорки и изречения на латыни. Мертвый язык всегда отлично его усыплял. Не подвел и на этот раз. Охраннику не пришлось будить Данилова. Владимир проснулся сам, как только прозвенел звонок. Взглянул на часы 15 минут третьего. Приемный охранник лёша беседовал с невысоким мужичком в синей скоропомощной форме. «Добрый вечер!» – оживился мужичок при виде Данилова и доложил. «Бабуля 83 лет. Умерла дома, в поликлинике не наблюдалось, направление, милицейский протокол, все как положено. Документы лежали на столе». Все умершие на дому при отсутствии признаков насильственной смерти и невозможности установления диагноза заболевания, приведшего к смерти и непосредственной причины смерти, подлежат патологоанатомическому вскрытию. Проще говоря, если человек умер дома и причина его смерти врачам ясна, то можно обойтись без вскрытия. Если не ясна, но следов насилия на теле нет, Вскрытие проводит патологоанатом. При подозрении на насильственную смерть трупа следует судебно-медицинский эксперт. судебные медицинские эксперты – это патологоанатомы криминальной направленности. Судмедэкспертам работать тяжелее. Им приходится вскрывать не только свежие, но и разложившиеся трупы. У них не бывает несрочной работы. А еще им приходится дежурить по ночам. «Заносите», — разрешил Данилов, просмотрев бумаги. Двумя минутами позже каталку с тропом, упакованным в специальный черный пластиковый пакет, вкатили в приемную. Сзади ее толкал водитель Куваев, с которым Данилов какое-то время проработал в одной бригаде в бытность с линейным врачом. Увидев Данилова, Куваев зажмурился, потряс лохматой головой, открыл глаза и спросил. — Владимир Александрович, вы ли это? Или мне мерещится? — Не мерещится, Дима, это я. Данилов вспомнил пророчество Елены. — Привет! — Надо же! Деликатный Куваев воздержался от рукопожатия. — Кому расскажу, не поверят. «А что, тут по-любому лучше. Да и в деньгах, наверное, не потеряли. ну главное, спокойней. Я вот как ушел в труповозы, так просто помолодел. Куваев был, в общем-то, неплохим мужиком, но вот своей болтливостью мог любого довести до белого коления. Он говорил и говорил все то время, пока Данилов сверял маркировку с документами». Покойников маркируют клеенчатыми бирками на запястье, пишут фамилию, имя, отчество, возраст умершего, дату его смерти и цель направления трупов патологоанатомическое отделение. Все в порядке, Данилов расписался в приеме. Фельдшер кивнул ему на прощание и вышел на улицу. Водитель, которого никто не слушал, оборвал свой монолог на полуслове и заспешил следом а все таки как вы здесь оказались спросил куваев обернувшись с порога просто подменяю хорошего человека откровенно признался данилов у него неотложные дела а, -а, -а, -а. по выражению лица куваева было видно что он владимиру не поверил ну до следующего всех благ данилов дождался пока лёша запрет дверь и с его помощью отвез труп в хранилище. «Выкладываем сюда», — посоветовал охранник, указывая на ближний к дверям стол. «Все равно Валера, как заявится, пойдет сверять». «Он у нас ответственный товарищ». «Я уже это понял», — усмехнулся Данилов. Переложив труп, он откатил каталку на ее дежурное место у входа, вернулся в приемную скрепился сопроводительные документы скрепкой и сунул их под обложку журнала приема и выдачи трупов патологоанатомического отделения. Заодно знакомился с висевшим на стене перечнем медицинской документации. Список впечатлял. В него входили, первое, протокол патологоанатомического вскрытия трупа, второе, бланки врачебного свидетельства о смерти, третье – Бланк направления на патогистологическое исследование. Четвертое. Журнал приема и выдачи трупов анатомического отделения. Пятое. Журнал выдачи бланков врачебного свидетельства о смерти. Шестое. Журнал ежедневного учета трупов. Седьмое. Алфавитная книга регистрации трупов, поступивших на вскрытие. Восьмое. Журнал учета невостребованных трупов. Девятое. Журнал учета инфекционных заболеваний, выявленных на вскрытии. Десятое. Журнал регистрации патологоанатомических вскрытий. Одиннадцатое. Журнал регистрации приема и выдачи истории болезни и амбулаторных карт поликлиник. Двенадцатое. Алфавитная книга биопсийного и операционного материала. 13. -е. Журнал регистрации исследования биопсийного и операционного материала. 14. -е. Журнал учета поступления и расхода спирта. 15. -е. Журнал регистрации проведения занятий с персоналом отделения по технике безопасности и противопожарной безопасности. 16. -е. Журнал регистрации занятий по работе анатомического отделения в условиях контакта с особо опасными инфекциями. 17. -е. Журнал регистрации учетного лабораторного оборудования, инструментария, аппаратуры. 18. -е. Журнал учета хозяйственного инвентаря отделения. 19. -е. Журнал функциональных обязанностей сотрудников анатомического отделения. «Эх, не хватает двадцатого пункта для круглого счета!» Подумал Данилов, отметив также, что при приеме на работу Юрий Юрьевич не ознакомил его под расписку с функциональными обязанностями лаборанта. И даже не познакомил со старшей сестрой отделения. Или у них тут старший санитар. Ровно в шесть часов Данилов проснулся, умылся, причесался, провел ладонью по щеке и полез в сумку за бритвенным станком и гелем. Покончив с бритьем, включил электрический чайник и отправился в туалет. Охранник Леша, широко раскинувшись в кресле, храпел на весь коридор. Не очень громко, но пронзительно, с под свистом Небось, полипы в носу, — подумал Владимир. Вернувшись в комнату отдыха, Данилов застал там Валеру, уже переодевшегося в халат и рабочую пижаму, и буквально сияющего от удовольствия. — Ну как? — спросил Данилов вместо приветствия. — Хорошо, — выдохнул Валера. — А у тебя? — Один труп, женский, документы в журнале. — Лады, пойду взгляну на него. А ты пока душ прими, до да позавтракай. «Да я лучше пойду», — сказал Данилов, которому ужасно хотелось не столько горячего завтрака, сколько полноценного обеда из трех блюд. «Ты не посоветуешь, где здесь поблизости пожрать можно?» «Так, чтобы не отравиться». «По дороге к метро слева в красном доме пельменная, вход со двора. Весьма достойно, особенно с учетом цен. Сам там питаюсь». «Спасибо». «Так я могу рассчитывать на продолжение?» — спросил Валера, пожимая руку Данилову. «Можешь», — ответил Данилов. «Особенно если обеспечишь меня комплектом постельного белья и время от времени будешь его менять». «Какие проблемы?» — подмигнул Валера. «Все будет в лучшем виде. Сегодня же получу и суну в твой шкафчик». «Тебе оставить ключ?» Данилов полез в карман джинсов. «Да я скрепкой открою-закрою», — ответил Валера. «Какие проблемы?» «Никаких», — согласился Данилов и поторопился в рекомендованную Валерой пельменную. С каждой минутой есть хотелось все сильнее. Пельменная не разочаровала. Там было чисто, недорого и вкусно. Столы были хоть и стоячие, но располагались удобно, так, чтобы посетители не толкали друг друга под руку. Лучшей же рекламой заведению служило то, что, несмотря на ранний час, зал был почти полон. Не исключено, что наплыву клиентов способствовало либеральное отношение персонала к разливу крепких напитков под столом, чем грешила примерно половина присутствующих. Данилов съел салат из капусты с яблоками, запил чашкой обжигающего куриного бульона из курицы, а не из кубика. Съел две порции пельмени и почувствовал себя свежим и бодрым. Все-таки ночное дежурство в морге с одной единственной побудкой. «Это вам не дежурство на скорой помощи или в роддоме», — подумал он удовлетворенно. «Курорт, можно сказать. Хочешь, спи, хочешь, научной работой занимайся». «А что? эта мысль», — продолжал он размышлять, шагая к метро. При каждом патологоанатомическом отделении есть музей, коллекция препаратов, предназначенная для учебных и научных целей. Можно смотреть, тренировать глаз, изучать, сравнивать, распознавать. Тратить время с пользой. Подтянуть знания стоило. Данилов чувствовал, что немного уступает другим ординаторам. У него был большой практический опыт. А они лучше помнили то, что совсем недавно учили в институте. Патологоанатому не следует ограничиваться одной лишь патологической анатомией. Нужно разбираться в гистологии, физиологии, как нормальной, так и патологической. В биохимии. Это только студенты первого курса, и то не все поначалу думают, что достаточно выучить учебник по своей специальности, и можно начинать работать. Стоит ли при таком раскладе учиться шесть лет, а потом еще проводить один год в интернатуре или два в ординатуре? Ведь любой учебник можно вызубрить за полгода. Впрочем, доводилось Данилову встречать коллег, которые совершенно не владели своей специальностью. Но, тем не менее, продолжали работать. Достаточно было вспомнить доктора Бондаря со скорой сводившего причины всех болезней к употреблению жареной картошки и считавшего снотворное лучшим из лекарств, годным на все случаи жизни. В общем, это работало. Пока больной просыпался, у Бондаря уже заканчивалась смена, и на повторный вызов ехал кто-то другой. Ну, а если совсем не просыпался, что ж поделать? Такова жизнь. В вагоне метро Данилова ждало неожиданное развлечение. Две пожилые дамы, увлеченно, а главное так громко, что не слышать не было никакой возможности, обсуждали целебные свойства мочи. Многие из пассажиров брезгливо морщились, но Данилова дискуссия на подобную тему смутить не могла. Напротив, заинтересовала, ведь дамы выдавали такие перлы, «Если вкус не нравится, то можно добавить немного сахару», — поучала одна. «Только ни в коем случае не магазинного, он ведь из свеклы делается». «Тростникового?» — понимающе кивала другая. «Упаси бог, только все испортите, добавлять можно только виноградный сахар. Думаю, что не надо объяснять почему». «Ну, а почему?» потому что виноградный сахар – это чистая глюкоза, а ведь остальной – глюкоза пополам, со всякой дрянью. А мед можно? Мед плохо растворяется, а подогревать нельзя, вся польза испарится. Не зная, о чем именно идет речь, можно было бы подумать, что собеседницы увлеченно обсуждают какой-то целебный настой. Принимать по глоточку, залпом пить не стоит. Глоточек, через четверть часа ещу глоточек, и так до самого сна. И не оставлять на свету, это антио антикси, антиоксиданты на свету окисляются. То есть шлаки-то так и выведутся, но в плане омолаживания эта порция уже не сработает. Великолепно. — подумал Данилов, — принимая внутрь шлаки, выведенные из организма, мы, оказывается, выводим другие шлаки. Вот оно как! Клин клином! — Посмотрите на меня! — призывала свою собеседницу более грамотная дама. — Разве мне дашь мой возраст? Все говорят, что я выгляжу значительно моложе! И это все благодаря правильному образу жизни и лучшему из лекарств, за которым не надо бежать в аптеку. Свой возраст она сообщить забыла, поэтому окружающим пришлось верить ей на слово. На скорой помощи Данилову время от времени попадались пациенты, пытавшиеся лечиться собственной мочой уже всего пришлось отставному подполковнику авиации, который пытался вылечить целебным напитком язву двенадцатиперстной кишки. В итоге растравил ее до кровотечения, с которым и был госпитализирован. Лежа в машине под капельницей, страдалец даже пытался затеять с Даниловым научную дискуссию, но не вышло. Владимир работал молча и разговаривал только с фельдшером. Ничего, сдали в стационар живым. И упаривать на огне нельзя. А как же тогда? Поставьте, не накрывая крышкой, и пусть себе выпаривается естественным путем. Главный принцип — все должно быть естественно, без химии. Раньше, услышав подобную ересь, врачи направляли пациентов к психиатру. А теперь все это можно услышать по телевизору. Данилов подумал о том, что далеко не все в жизни со временем меняется к лучшему. «Моя племянница избавилась таким образом от эрозии шейки матки». Данилов начал пробираться к выходу. На следующей станции ему надо было выходить.